Она грустно стояла пред окном и пристально смотрела в него. Но в окно это была видна только одна капитальная небелённая стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, он вошел в ее комнату. Радостный крик вырвался из ее груди. Но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела. «Ну да», — сказал, усмехаясь Раскольников, — «я за твоими крестами, Соня».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 Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост в сторону и прошел на сенную. Он жадно осматривался направо и налево. Всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Все выскользало. «Вот через неделю, через месяц меня провезут как-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту. Как-то я тогда взгляну на эту канаву. Запомнить бы это!»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 Заметил подлин него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми! С родиной прощается! Всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург, и его грунт лыбызает!» Прибавил какой-то пьяненький измещан. «Парнишка еще молодой!» — вернул третий. «Из благородных!» — заметил кто-то с солидным голосом. «Но них не разберешь, кто благородный, кто нет!»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 Нельзя ли к Никодиму мечу поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру? По крайней мере, обойдется домашним образом. Нет, нет, к пороху, к пороху, пить так пить все разом. Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу, стоял какой-то дворник и еще какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. Может еще можно будет не говорить, мелькало в нем. Тут одна какая-то личность из писцов в приватном сюртуке приложилась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметного не было. Никадимов и Меча, конечно, тоже не было. Никого нет, спросил был Раскольников, обращаясь к личности у бюро. А вам кого?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 Ваша карьера ученая часть и вас уже не собьют неудачи. Вам все эти красоты жизни, можно сказать, Нихиль Эст. Ничто. Аскет, Монах, Отшельник. Для вас книга, перо за ухом, ученые исследования, вот где парит ваш дух. Я сам отчасти. Записки Ливингстона изволил читать? Нет. А я читал.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 Вы как же изволите знать? Я знаком. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. Ба-ба-ба! Да вы нам, стало быть, можете о нем сообщить. А вы не подозревали? Я вчера его видел. Он пил вино. Я ничего не знал. Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило. Вы как будто побледнели. У нас здесь такой спёртый дух. «Да, мне по раз», — пробормотал Раскольников. «Извините, обеспокоил». «Но помилуйте, сколько угодно! Удовольствие доставили, я рад заявить!» Илья Петрович даже руку протянул. «Я хотел только... Я к Заметову...» «Понимаю, понимаю, и доставили удовольствие!» «Я очень рад. До свидания-с», — улыбался Раскольников. Он вышел, он качался, голова его кружилась.